Глава 3. Псы господни. На каждом кладбище найдётся могила, облюбованная упырями. Побродите по старым дорожкам, и вы непременно её увидите. Всю в потёках, сколах и трещинах, заросшую чахлой травой и сорняками. От надгробия веет холодом, имя покойника стёрлось. Статуя, если она была... Или без головы, или покрытым хом и плесенью, отчего похоже на гриб. Если вам кажется, что могила пострадала от рук вандалов, это упырье дверь. Если при виде могилы вам хочется убежать подальше, это упырье дверь. На кладбище Никта тоже была такая могила. Она есть на каждом кладбище. Сайлос уезжал. Сначала, узнав об этом, Никто расстроился. Теперь он просто злился. «Ну почему?» «Я уже сказал. Мне нужно кое-что выяснить. Для этого нужно кое-куда поехать. Чтобы куда-то поехать, нужно уехать отсюда. Мы с тобой уже все обсудили». «Неужели это такие важные дела?» Никт пытался понять своим шестилетним умом, что заставляет Сайлиса его бросить. Не получалось. «Это несправедливо». Опекун невозмутимо ответил. «Никто, Оуэнс. Справедливость здесь совершенно ни при чём. Как есть, так есть». Слова его никто не убедили. «Ты должен за мной присматривать. Ты сам говорил». «Как твой опекун, я за тебя отвечаю. К счастью, эту ответственность готов нести. Не я один». «А куда ты вообще едешь?» «Туда, куда нужно». «Где я смогу узнать то, чего не узнаю здесь?» Никт фыркнул и ушел, пиная воображаемые камни в северо-западную часть кладбища. Там разрослись настоящие джунгли, с которыми не могли справиться ни смотритель, ни местное общество друзей кладбища. Никт разбудил целую семью покойных викторианских детей. Все они дожили до десяти лет и поиграл с ними в прятки. Все это время Никт убеждал себя, что Сайлос никуда не уедет, что все будет как раньше. Однако, когда он закончил играть и снова прибежал к старой часовне, его надежду развеяли сразу две новости. Первое саквояж. Никто сразу догадался, что он принадлежит Сайлосу. Старый и очень красивый, черной кожи, с черной ручкой и латунными застежками. С таким саквояжем мог ходить викторианский врач. «Или гробовщик, у которого с собой должны быть все инструменты, необходимые для его ремесла». Никт попытался заглянуть внутрь, но сакваяж был заперт на замок. Попробовал поднять... Нет, слишком тяжелый. Это была первая новость. Вторая сидела на скамейке у часовни. «Никт», — сказал сайлас — «это мисс Лупеску». Наружность мисс Лупеску нельзя было назвать приятной. Кислая мин. Седые волосы, хотя сухощавое лицо казалось не таким уж старым. Кривоватые зубы. Мисс Лупеску была в просторном макинтоше и мужском галстуке. «Здравствуйте, мисс Лупеску», — сказал Никт. Мисс Лупеску ничего не ответила, только втянула носом в воздух. Потом сказала Сайлосу. «Так, значит, это он». Она встала и обошла вокруг Никта, раздувая ноздри, словно обнюхивая его. Остановилась и сказала, «Будешь являться ко мне утром и вечером. Я сняла комнату вон в том доме». Она указала на еле видневшуюся на деревьями крышу. «Все время буду проводить на кладбище. Я приехала как историк, изучая историю старых захоронений. Ты все понял, мальчик? Гата?» «Гата. По-румынски все. Готово. Наконец». «Никт. Я никт, а не мальчик». «Сокращенно, от никто». «Глупое имя. Уменьшительно ласкательное. Мне оно не нравится. Я буду называть тебя мальчиком, а ты меня — мисс Лупеску». Никто тумоляюще посмотрел на Сайлоса, но не нашел в его лице сочувствия. Опекун поднялся к воеж и сказал. «Я отдаю тебя в хорошие руки. Не сомневаюсь, что вы с мисс Лупеску поладите». «Не поладим. Она гадкая». «Так говорить очень невежливо». — сказал Сайлас, полагая, тебе следует извиниться. Ты согласен? Никт был совсем не согласен, но Сайлос стоял перед ним с черным саквояжем и собирался уехать непонятно насколько. — Извините, мисс Лупеску. Сначала она ничего не ответила, только опять повела носом. Потом сказала. — Мальчик, я приехала к тебе издалека. Надеюсь, ты того стоишь. Поскольку обнять Сайлоса было бы немыслимо, Ник на прощании протянул ему руку. Сайлос наклонился и осторожно пожал ее. Чумазая детская ручонка полностью скрылась в огромной бледной ладони. Без труда подняв тяжелый саквояж, Сайлос ушел по дорожке к воротам кладбища. «Сайлос уехал!» — пожаловался Ник т. родителям. «Приедет малыш», — подбодрил его мистер Оуэнс. «Куда же он денется?» «Не переживай». «Когда ты только родился, он пообещал, что если ему случится уехать, он найдет себе замену. Чтобы кто-то носил тебе еду, смотрел за тобой. Так и вышло, он нас не подвел», — добавила миссис Оуэнс. «Да, каждую ночь Сайлос приносил Никту продукты и оставлял в часовне. Однако Никт ходил к нему не только за едой, а, например, за советами, фладнокровными, мудрыми и всегда полезными». Сайлас знал больше, чем кладбищенские жители. Благодаря еженочным вылазкам в Большой мир, он мог рассказать о том, что происходит сейчас, а не сотни лет назад. Невозмутимый и надёжный, он был рядом каждую ночь, сколько Никт себя помнил. Поэтому у мальчика никак не укладывалось в голове, что часовня опустела. Миссу Песку тоже считала своим долгом обеспечивать Никту не только питание, но и воспитание. Впрочем, и питанием она не пренебрегала. «Что это?» — с ужасом спросил Никт. «Хорошая еда», — ответила мисс Лупеску.